Глава третья. Инспектору Дэвиду Тьюстену осталось прослужить несколько месяцев до его отставки и отъезда в старый дом, унаследованный от родителей, возле Грейт-Ярмут в Норфолке. Тьюстен старел и с горечью думал о своей неудавшейся жизни. Он считал, что был рожден, чтобы стать моряком, но потом вдруг... Неизвестно почему, оставил свои мечты о море и стал полицейским. Характер у него был угрюмый, и его не любили, но и не ненавидели в Скотланд-Ярде. О нем не думали, и его коллеги совсем не переживали его скорый уход, поскольку он никак не касался их повседневных забот. Начальство же... Наоборот, очень его ценило прежде всего за прозорливость, решительность, основанные на его долгом опыте. Особенно же отмечали то понимание, которое он выказывал, и его стремление улаживать дела, а не обострять обстановку. Так случилось, что когда раздался звонок с Харли-стрит, Дэвид был единственным свободным инспектором. Ворча про себя, он взялся за это расследование, которое должно было стать последним в его жизни делом. В помощь себе он взял сержанта Омера Эбриджа, который тоже заканчивал свою карьеру на службе Ее Величества. 35 лет тому назад он, крестьянин из Йоркшира, приехал в Лондон и сумел за эти годы Не потерять ни своего акцента, ни манер сельского жителя. Вот за что его и любил Дэвид. По правде сказать, сержант, не способный ни на какую инициативу, поднялся по служебной лестнице только благодаря выслуге лет и хорошему здоровью. Инспектору же от него было нужно лишь его живительное присутствие. И то, что его никогда ничто не волновало. Инспектора нисколько не задело высокомерное поведение Реджинальда Редгрейва. Наоборот, под холодным взглядом Тьюстеда тот почувствовал себя неуютно. и Инспектор лишь сказал «Полиция!». Реджинальд поклонился «Если вы соблаговолите войти, мы сообщим о вашем приходе!» дэвид решительно отстранил слугу. «Незачем. Покажите лишь где это». Это было столь необычно, что Реджинальд не мог произнести ни слова и лишь жестом растерянно показал на дверь салона. «Такая анархия окончательно сбила его с толку!» Теперь все было возможно. Полицейский вошел, не постучав. Одним взглядом он оценил обстановку. Прежде всего, труп, лежащий на диване. Рядом с ним благородный человек, очевидно, хозяин дома. За ним женщина, сестра или супруга хозяина. Еще дальше молодой человек вид которого костюм и некоторая растерянность позволяла думать, что он чувствовал себя здесь, не в своей тарелке. «Инспектор Дэвид Тьюстед из Скотланд-Ярда, а это сержант Эйбридж. Вызывали?» Сэр Микаэль вышел вперед. «Сэр Микаэль Уортом, врач. Моя жена, леди Джейн, мистер Нарвуро». «Это я вас вызвал, инспектор!» Тьюстед прервал его, указав пальцем на покойницу. «Кто это?» «Леди элен Ходдесдан!» Покачав головой, инспектор дал понять, что знал, о ком идет речь. Уортем продолжил. «Моя старая пациентка и друг!» «Что произошло?» «Ну что ж, всем предложили напитки. Леди Эллен выпила свой бокал одним глотком». Дэвид нахмурился. «Сэр Микаэль ответил на его немой вопрос». «Это одна из ее слабостей, инспектор, но в ее возрасте это не имело особого значения». «Мне кажется, нет. Именно она выпила и упала, как подкошенная». «Леди Ходдесдан была вашей пациенткой?» «Совершенно верно». «Значит, я заключаю, что леди Ходдесдан страдала сердечной болезнью. Может быть, она умерла от внезапного приступа?» «Нет, не думаю». «Почему?» «Потому что я ее осматривал вчера или позавчера. В ее состоянии не было ничего тревожного». И потом я понюхал её стакан, то, что там оставалось. Я почти уверен, что там был цианистый калий. Что позволило вам подозревать отравление? Я не знаю, может быть, то, что вчера у меня исчез флакон с дегиталисом из взломанного шкафчика с ядовитыми веществами. Тьюстед от удивления присвистнул. Пуортон поспешил добавить, об этом мы сообщили в полицию, а о взломе нет. Почему? Я надеюсь быть избранным в королевское общество, и любая огласка может мне повредить. Вижу, был ли кто-нибудь здесь после того, как умерла леди Ходдесдан? Нет. Эйбридж, позвоните в Скотланд-Ярд, чтобы прислали машину. Потом заверните стаканы, они послужат нам вещественными доказательствами. Пока умер выполнял приказание, Тьюстед обратился к остальным. Только заключение судебного врача покажет, что леди Ходдесдан умерла естественной смертью или была отравлена. До тех пор я не имею права считать вас подозреваемыми, а лишь свидетелями. Мне хотелось бы побеседовать с вами, с каждым в отдельности, но вы можете отказаться, пока нет подтверждения преступления. Сэр Микаэль, Леди Джейн и Мортимер заявили, что они готовы отвечать на любые вопросы, которые инспектор сочтет нужным задать. Доктор предложил для этой цели свой кабинет. По статусу это не был еще допрос. Тьюстед ждал, когда специальные службы прибудутся за дело. Судебный врач даст свое заключение о причине смерти, проведя предварительный анализ, и будет проведено вскрытие. Он попросил сэра Микаэля провести его в свой кабинет, а Аонеру было поручено не спускать глаз с леди Джейн и Мортимера. Дэвид Тьюстед уверенно уселся в кресто доктора, а хозяин сел в одно из кресел, в которых обычно сидели больные. Неприятная история, сэр Микаэль, если ваш прогноз и заключение судебного эксперта подтвердятся вскрытием. Расскажите мне о краже Дигиталиса. Доктор сказал, как он в присутствии слуги обнаружил кражу. Полицейский что-то записал. И у вас нет никаких подозрений в отношении личности вора? Бог мой! Ну уже доктор, ведь речь идет, по-видимому, об убийстве, должен вам напомнить. Вот именно, инспектор, назвать имя того, кого я подозреваю, значит заподозрить его в убийстве. «Вы понимаете мои колебания?» «Сэр микаэль, оставьте мне подозрения и даже обвинения. Мне нужны от вас лишь свидетельства». Уорт им сделал вид, что он через силу рассказывает о том, как его слуга застал Нарборов в его кабинете, куда он проник тайком. «Если я правильно понял, доктор, вас не было дома?» «Я заканчиваю приём больных пяти часам, а это произошло около пяти часов сорока минут». «Вы принимаете, назначив час?» «Совершенно верно». «Мистеру Нарбору было назначено время». Сэр Микаэль пожал плечами. «Если вы успели заметить, инспектор, он не может быть моим пациентом». «Тогда что же он здесь делает?» Вам это покажется очень странным. Скажите же, чтобы попытаться встретиться с моей супругой, в которую он, по его словам, без памяти влюблён. Кому это он сообщил? Мне. Очень странно, не правда ли? Без всякого сомнения, но этот Нарвара меня особенно интересует как клинициста. Я совершенно убежден, что мы имеем здесь дело с аморальностью, социальной анархией. Неправильнее ли было бы, чтобы он обратился непосредственно к вашей жене? Инспектор, леди Джейн знает свои обязанности. Я нисколько не сомневаюсь, но я по-прежнему не понимаю, как этот Нарваро, а вы знаете о его намерениях. Смог войти в ваш дом. Я вам объяснил, что он меня интересует. Да. И потом я не предполагал, что он может украсть дигиталис. Я нашел его в компании Леди Джейн. Со мной лично пришла Леди Ходдесдан, которую я повстречал на пороге моего дома. Как случилось, что Леди Джейн никого не позвала, чтобы выставить этого на халат? Я еще не успел ее об этом спросить. — А вы сами, доктор, почему вы не выставили за дверь этого типа? Я чуть было не сделал это, но леди Ходдесдан напомнила мне, что я должен быть сдержанным, что я не могу допустить никакого скандала. Вот почему я счел за лучшее считать этого грубияна просто невоспитанным мальчишкой, Я не мог вести себя по-другому, не желая выставлять леди Джейн в дурном свете и допустить, чтобы она выслушивала этого свихнувшегося. Это точка зрения. Что вы думаете, сэр Микаэль, об этом убийстве? Как мужчина с мужчиной? Да, если хотите. Так вот, я уверен, что леди Ходдесдан умерла по ошибке. Что вы имеете в виду, что убить хотели отнюдь не леди Ходдесдан? А кого же? Меня. Вас. Что позволяет вам так думать? Я супруг, я мешаю, я препятствие. И вы считаете, что этот нарбуро захотел вас убрать, чтобы сблизиться с леди Джейн? я абсолютно в этом уверен как вы считаете убийца вольный или невольный леди ходдесдан нарбуро или леди джейн врач подскочил моя супруга вы с ума сошли прошу вас меня простить но джейн не испытывала никакой враждебности в отношении леди элен Конечно, она раздражала иногда, как и других. Однако, чтобы убить, полицейский заметил. А разве вы не сказали мне, что речь идет, скорее всего, об ошибке? Извините меня за такое предположение, которое я не могу отбросить. А если, леди Джейн, захотела бы избавиться от вас, чтобы уйти к Нарбору? Сэр микаэль рассмеялся. «Она его видела впервые!» Тьюстед подскочил на стуле. «А вы в этом уверены?» Уорд им хотел запротестовать, но инспектор жестом остановил его. «Если леди Джейн и этот молодой человек уже встречались, то это объяснило бы, сэр, почему ваша жена терпела его присутствие, пока вас не было дома». Вы ведь поставили ее в известность в отношении тех чувств, которые питал к ней этот Тарборо? Нет, и все-таки вы нашли их вместе. Леди Джейн относится к тому миру, где непросто обратиться к человеку, не будучи представленным. Сэр Микаэль не знал, что на это сказать. Возможно ли, чтобы леди Джейн разыгрывала комедию? обманывала его инспектор про себя улыбнулся при виде растерянности столь самоуверенного человека который с самого начала показался ему антипатичным думаю что пока этого достаточно доктор могу ли я поговорить с вашим слугой я пришлю его к вам все короткие мгновения что он остался один, Дэвид юстет подумал о своей профессии и сказал себе, что как бы долго ты не проработал, никогда нельзя считать, что ты уже все знаешь. Увидев входящего дома инспектор представил себе архиепископа кентерберийского принимающего его в своем доме. Как вас зовут? Реджинальд Редгрейв. С какого времени вы живёте в этом доме? Восемь лет, сэр. А до этого? Пять лет у герцога Киркмера, двадцать седьмого. Одиннадцать у графа Эгримона. Девять лет у баронета Драммура. Наконец, четыре года в начале у герцогини Дебар. Нам пятьдесят семь лет, сэр. — Прекрасная карьера. Мы можем этим гордиться, сэр. — Что вы думаете о сэре Микоэле и его супруге? — Вообще мы не думаем, сэр, но исключительно для того, чтобы помочь джентльмену из ярда. Скажем, что они неплохи в своем духе. — Что вы имеете в виду? Мы рассказали вам, в каких домах мы служили, а теперь мы вынуждены считать наше пребывание здесь как некую немилость. Немилость, которой мы обязаны не себе. Это несчастный результат социальных потрясений, не позволяющих более знаменитым фамилиям поддерживать должный уровень. Мы должны признать, однако, что могли пасть ещё ниже. Муж и жена ладят между собой. Нам так кажется, сэр. А леди Ходдесдан? Конец фамилии, сэр. Но ещё неплохого качества. Ужасно болтливо и слишком легко сходится с людьми низкого происхождения. У нее была слабость все еще считать себя неотразимой. Очаровательная личность при условии, если не живешь постоянно рядом с ней. А этот Нарбуро... Рейджинальд презрительно скривился. — Неинтересен, сэр. — А что еще, Человек, лишённый всякого воспитания, он вошёл сюда, как в завоёванную страну, не назначив свидания, совершенно невообразимо. А что он хотел? Встретиться с сэром Микаэлем, чтобы сообщить ему, что... Реджинальд выпитил грудь. — У нас нет привычки подслушивать у дверей, сэр. Привычки, я уверен, но в этот раз. Под взглядом полицейского Реджинальд смешался. Тьюстед настаивал. Поведение этого посетителя вас насторожило. Вы испугались за своего хозяина, поэтому позволили себе нарушить принципы. Вы совершенно правильно поняли нашу ситуацию, сэр. «И что вы услышали?» «Немыслимо, сэр. Этот тип осмелился заявить сэру Микаэлю, что он любит леди Джейм и намеревается забрать ее с собой в Камберленд». «И какова была реакция сэра Микаэля?» «Сначала это его позабавило, потом он все более и более раздражался, до тех пор, пока не предложил этому типу уйти. И он ушел? Он ушел, сэр, но явился на другой день. Что ему было надо? Увидеть леди Джейн. И вы не выставили его за дверь? У нас был приказ, сэр. По нашему мнению, сэр Микоэль не очень верил в нелепостям, который тот говорил, и подозревал, что была какая-то тайна. Вот почему мы должны были не спускать с него глаз. Сквозь стены, через замочную скважину, сэр, в этот день этот Нарборов встретился с леди Ходдесдан я осмелился заявить ей, что любит леди Джейн и намеревается устранить сэра Микаэля. «Вы это услышали?» «Как мы слышим вас, сэр?» «Несколько наивно с его стороны, не так ли?» «Этот малый ни на кого не похож и поступает не как все». «Начинаю верить». «На следующий день мы застали его в кабинете доктора, куда он пробрался из зала ожидания». Он спокойно вышел оттуда, а когда сэр Микаэль возвратился домой, он обнаружил, что у него пропал флакон дикиталиса. Мы позвонили в комиссариат и нам очень грубо ответили. Наконец, сегодня вечером, когда доктор вернулся домой вместе с леди Ходдесдан, мы нашли этого нарбора возле леди Джейн. По вашему мнению, преступником должен быть только Нарборо? Нам трудно думать иначе, сэр. Но зачем было этому парню убивать старую леди? Здесь мы склонны считать, что произошла ошибка. Вы не один так думаете. А как мистер Нарборо смог бросить яд в стакан леди Ходдесдан? — Право, сэр, в этом вопросе мы вынуждены признаться в незнании. — Тогда примите совет. Никогда не обвиняйте, если не можете представить доказательства. До сих пор вы говорили мне лишь о мотивах. Благодарю вас. Попросите леди Уортем зайти ко мне, пожалуйста. Реджинальд ушел, полный презрения. «Этот полицейский был склонен защищать Нарборова», — слуга призывительно фыркнул. «Эти простолюдины поддерживали друг друга. Классовая солидарность!» предаются интересы королевы. Да разве может быть иначе с тех пор, как лейбористы ты у власти?» «Бедная Англия!» В это время полицейский сказал себе, «Все в этом деле кажется слишком простым. Если этот Нарборо действительно имел намерение убить кого-то, то зачем он старался всех предупредить об этом? И что за глупость взять яд у будущей жертвы в таком месте и в такое время, которые могли бросить подозрение только на него?» «Слишком просто, слишком глупо, если, конечно, не имеешь дела с сумасшедшим. И если Нарборо хотел убить сэра Микоэля, то почему жертвой стала леди Ходдестан?» Леди Джейн, в отличие от мужа, произвела на полицейского прекрасное впечатление. Он попросил ее присесть. «Мадам, я услышала от вашего супруга и вашего слуги ужасную историю о том, как этот молодой человек заявился сэру Микаэлю, что любит вас и намеревается увести вас с собой в Камберленд, где у него есть домик, достойный белоснежки и семи гномов». «Простите, это то, что он мне сказал». «Сумасшедший!» Если поступать не так, как все означает безумие, тогда Мортимер сумасшедший. Потому что его еще и зовут Мортимер, он и не может носить обычное имя. Мадам, я должен задать вам деликатный вопрос. Вы любите этого человека? Да, а... Так же, как я люблю героев сказок Перо, очарованного принца, Ланцелота. Понятно? Надеюсь. Вы уже встречались с ним до сегодняшнего вечера? Нет. И все-таки вы приняли его? Я его не принимала, инспектор. Он оказался здесь неизвестно как. И вы не позвали на помощь? Нет. Могу я вас спросить, почему? Потому что он ни на кого не похож. Потому что он говорит, как никто другой. Потому что поступает, как никто другой. И вы сразу же поняли это? Сразу? Он сказал вам, что любит вас? Да. Вы ему поверили? Не сразу. А потом? Потом да. Мне кажется, мадам, что эта история... Несколько фантасмагорично? Очевидно. Есть ли у вас намерение снова увидеться с этим человеком? Нет, я замужем, инспектор, и люблю своего мужа. О чем рассказал вам этот Нарбуро? Он говорил мне об озерах в его краю, о деревьях. Он поэт-инспектор. «Поэт и, без сомнения, убийца!» Леди Джейн тихо рассмеялась. «Он! Вы шутите, инспектор!» «Только не в этом случае, мадам, и не по этому поводу. Если яд в стакан леди Ходдесдан положил не Мортимер, тогда кто же? Ваш муж?» «Ну, она ему протежировала?» Опекала его, когда он стал кандидатом в королевское общество. Тогда вы? Я? Я не сумасшедшая. Да и зачем мне было убивать эту бедную женщину? Тогда кто? Почему бы не она сама? Самоубийство. Несмотря на свой возраст, Леди Ходдестан считала себя достойной любви людей, «Гораздо моложе ее. Может быть, разочарование, унижение, которое она не могла перенести?» «Не слишком убедительно. И потом, не думаете ли вы, что леди Ходдестан была слишком хорошо воспитана, чтобы убить себя не у себя дома?» «Действительно. Будем откровенны». Вы не верите в то, что леди Хондесдан покончила с собой? Нет. Тогда зачем же вы стараетесь убедить меня в этом? Я не знаю, может быть, я боюсь правды. Кого вы подозреваете? О, нет, просто я чувствую приближение чего-то ужасного. Сэр Микаэль и ваш слуга считают, что произошла ошибка. Ошибка? Они думают, что умереть должна была не ваша гостья. Убийца случайно ошибся. А кто, по их мнению, должен был умереть? Сэр Микаэль. Мой муж. Но почему? Потому что он ваш муж. Он мешал. В таком случае... «В таком случае, миледи, преступник или этот Нарбуро, или вы...» Джейн даже вздрогнула. Казалось, она обдумывает аргументацию. «Значит, еще не зная, кто такой Мортимер, я замыслила убить мужа, чтобы обрести свободу?» «Признаю, что это не сходится». А Мортимер убежден, что обязательно покорит меня, убив моего мужа? Даже в Камберленде, инспектор, не могут возникнуть подобные мысли. Вот об этом я и собираюсь спросить мистера Нарбура, если вы соблаговолите прислать его ко мне. С удовольствием. Джейн поднялась, подошла к двери и, оглянувшись, сказала... Если произошла ошибка, то почему вы не подумали, инспектор, что это я предполагаемая жертва? Вы это серьёзно? Не совсем. Пока.